Отпечатки рук на окровавленной простыне в ятарийской больнице, бледное лицо моего монстра, резкая боль внизу, и все то же извечное внутреннее так тебе и надо, Кесади. Но если мне, если виновата я, почему умирает мой ребенок? Шш, не плачь, голос чьи его ладонь, сжимающая мою. Все будет хорошо. Не говори так, тихим шепотом попросила я. Последний раз мне эту фразу сказал папа, а хорошо не было. Ладно. Адзаура сжал мою руку почти до боли и произнёс. «Тогда посмотри на меня. На меня посмотри, Кей, поверь мне. Плохого больше не случится. Никогда». Я смотрела на него и старалась не плакать. Только не плакать, осознавая, что каждый спазм может стать последним для того, чье сердечко бьется внутри меня. Только не чувствовать, как кровь продолжает течь по ногам, и не думать, не думать, не думать».